1989 год. Пайпер. "Я не трусишка", сказала Пайпер у входа в башню. От страха она не могла сдвинуться с места. "Так, да идём", махнула Эмме рукой, пропуская подругу вперёд. "Надо найти темницу". Ногу пронзила острая боль, напоминая о падении на лестнице. Пайпер не хотела заходить в башню. Не хотела срывать половицы и светя в темноте фонариком, который Эмми нашла на кухне, изображать из себя детектива. Есть там эта чёртова темница. Откуда? Зачем дедушке Эмми было строить темницу? Но если она там есть, то Пайпер не желает её видеть, и Морго скорее всего тоже. Не хочешь пойти домой, спросила она младшую сестру, которая целенаправленно шла к башне вместе с Пайпер и Эмми. Морго выглядела совсем взрослой, а не десятилетней девочкой, готовой угодить в ловушку. Я не боюсь. А стоило бы всем нам. Вот, бери пример с сестрёнки, проворчала Эмми. Идём уже. Пайпер зашла в башню вслед за Эмми. осторожно ступая по хлипким половицам. Как она раньше не заметила, что пол такой непрочный. Морго стояла у входа и внимательно наблюдала за ними. Эмми беззаботно шагала по этажу, поддевая края половиц. Не вижу никакого люка. Помните, как было наверху, сказала Морго. Два слоя: сначала пол, а под ним доски потолка. Точно. Тогда мы ищем не сам люк, а шаткие доски. Пайпер, давай оттуда. Я начну здесь, встретимся на середине. Проверяем каждую половицу. Пайпер кивнула. Марго, жди снаружи. Если мы вдруг провалимся или ещё чего, беги в дом и зови бабушку Шарлотту, ясно? И если побежишь за бабушкой, сначала убедись, что мы мертвы, засмеялась Эмми, потому что Если она узнает, что мы тут делали, то всё равно нас убьёт. Просто будьте осторожнее, сказала Марго, топчась у входа в башню. Слишком поздно, подумала Пайпер. Встав на четвереньки, она представила, как Клэрэнс Слейтер обрабатывает сосновые доски, затем укладывает их и вбивает гвозди, чтобы построить для жены её собственный лондонский Тауэр. Башню с потайной темницей. А в настоящем Тауэре? Ну, который в Англии. Там тоже есть темница, камера пыток и всё такое, спросила Пайпер. Не знаю, ответила Эмми, проверяя доски. Наверное, есть. Может, поэтому он и сделал здесь темницу, чтобы всё было как в настоящем Тауэре. Возможно, только зачем её прятать? Пайпер начала проверять доски от входа ряд за рядом. но ржавые гвозди держали крепко. Только пальцы расцарапало. Эмми делала то же самое с другой стороны башни, по крабье переползая от одной половицы к другой. «Ну и где же он?» — заворчала Эмми, когда девочки приблизились к середине. «Может, нет тут никакого люка? Никакого... Как там его?» — сказала Пайпер, не желая обнадеживать подругу. «Вы уверены?» — крикнула Марго. Эми посмотрела на лестницу в центре этажа. Ну, конечно, она вскочила так резко, что пол под ней едва не провалился. "Тише ты", испугалась за неё Пайпер. "Вниз, до самого адского дна. Лестница ведь не крепится к полу. Её держат только маленькие планки внизу". Эми взяла перила с обеих сторон, толкнула лестницу, и та поддалась. Конструкция была не очень массивной, лишь небольшие доски для ступеней и поручней. Её удерживали две деревянные планки. Эм снова приподняла лестницу, и планки съехали в сторону. Мне бы тут помочь не помешало, натужно сказала она. Пайпер подхватила лестницу справа, и вместе они сдвинули её, а затем неуклюже опустили. Осторожнее, заволновалась Марго. Эмми присела на корточке и стала ощупывать половицу, на которой стояла лестница, потом дернула доску, и та зашаталась, как молочный зуб. «Давай вместе», — сказала Эмми. Девочки потянули, но доску держала соседняя половица, прибита гвоздями. Эмми перевернула ее на бок. Снизу крест-накрест были вбиты четыре рейки, которыми она и крепилась к другой доске, а сверху еще и лестница. Если её не убрать, никогда не догадаешься. Пайпер слушала вполуха, не отводя взгляд от дыры в полу. Между двумя балками виднелся металлический люк с ржавыми петлями, закрытый на огромную щеколду. "Подай фонарик", попросила Эми, ложась на живот, чтобы достать до засова. "Стой!" вдруг крикнула Пайпер. У массивной щеколды явно было одно предназначение не дать тому что внутри выйти наружу, может не надо. Давай лучше скажем бабушке. Просто подай мне чёртов фонарик. Эми потянула за соф, и раздался отвратительный скрежет металла. Пайпер подала ей фонарик как раз в тот момент, когда подруга открыла люк. В нос ударил сырой и затхлый запах, как в пещере. Так пахло что-то заброшенное, сгнившее. Эми посветила фонариком. Матарики садились, и оранжеватый свет был тусклым. Что там? крикнула Марго со своего поста. А она и правда хорошая сестра, будто раскаяваясь, подумала Пайпер. Плохо видно. Вроде какая-то мебель, кровать что ли? Эмми поднялась и снова подёргла половицы. Надо взять лестницу. Эмми, серьёзно, лучше не не хочешь, не спускайся. Придержишь лестницу сверху, её слова звучали насмешкой: "Трусишка". "Я пойду", сказала Пайпер. "Куда ты, туда и я". Вместе они осторожно опустили лестницу вниз, в темноту. "Я первая. Держи". Эми начала не спеша спускаться, проверяя выдержит ли ступеньки её вес. "Чёрт, фонарик забыла. Тут ничего не видно". "Я возьму". Пайпер засунула фонарик за пояс шортов и приготовилась следовать за Эмми. "Не ходи туда", сказала Морго. "Всё хорошо", пообещала Пайпер, глядя сестре в глаза. "Я быстро". Долго она там точно не пробудет. Эмми придерживала лестницу снизу, а Пайпер осторожно спускалась. Боль пронзала ногу с каждым движением, но наконец она ступила на твёрдый бетонный пол. Эмми положила руку ей на спину, а Пайпер дёрнулась от страха, взяла фонарик Да. Пайпер подала его, не включая: пусть уж хозяйка сама. Готово? спросила Эмми. Пайпер нервно сглотнула. Конечно. Мигнул фонарик и комнату озарил тусклый оранжевый свет. О, господи, пробормотала Эмми. Пайпер не могла вымолвить ни слова. Что это такое? Голос Эмми вдруг зазвучал пискляво. Пайпер поняла, что впервые видит подругу по-настоящему напуганной. Всё нормально, послышался сверху голос Марго. Что там? Пайпер обвела взглядом небольшую, округлую комнату. Справа на бетонной стене четыре массивные цепи с кандалами. А ещё, как и сказала Эмми, кровать, деревянная с кожаными ремнями и застёжками. В изголовье лежало свёрнутое заплесневелое одеяло. Это комната пыток, хотела сказать вслух Пайпер, но язык её не слушался, она даже мыслила с трудом. Твой дед построил комнату пыток. На фотографиях у него был такой серьёзный вид, военный пилот с медалью "Пурпурное сердце", отец и муж, дальновидный человек, владелец мотеля и башни с тайной комнатой в подвале, с комнатой, где творились жуткие вещи. Неужели он приводил сюда постояльцев, камевы и жоров, которые потом так и не вернулись домой? По телевизору рассказывали про серийных убийц вроде Джона Уэйна Гейсли и Теда Банди, но для Пайпера они были не более реальными, чем оборотни и зомби из ужастиков. Эмми вдруг резко вдохнула. «О, нет! Вот дерьмо!» Лучше закрыть глаза. На ощупь добраться до лестницы и выйти наверх к свету — Пайпер уже хотела забыть всё увиденное и не желала смотреть на то, что напугало Эмми. Эмми взяла подругу за руку и потянула. Пайпер неохотно поддалась. Луч фонарика выхватил что-то похожее на сваленную в кучу одежду. Присмотревшись, Пайпер разглядела желтовато-белый череп, тонкие пряди волос и пустые глазницы. "Это Сильви", дрожащим голосом сказала Эмми. "Мы нашли её".